Глава седьмая. Поехать посмотреть чертову башню — это только сказать легко. На деле оказалось, что к этому кирпичному огрызку не то что подъехать. Подойти — проблема. Во-первых, все окрестности завалены снегом. Во-вторых, это был явно заброшенный район. Не только сама башня. Но и остальные строения выглядели так, словно однажды здесь взорвалась полуторатонная бомба. Странно. А ведь место-то хорошее. Левый, высокий берег, проныры, вид на город. При капитализме здесь наверняка понастроят элитной недвижимости. Впрочем, до революции здесь же было поместье. Его хозяин знал, где его строить. А пока надо было постараться, чтобы протоптать туда дорожку. Зимнее солнце вот-вот грозило погаснуть. Уже сейчас от него остался только малиновый мазок на горизонте. Я посмотрел на Вадика, пожал плечами, дескать, извини, дружок, но сегодня мы явно не раскроем тайну изобретателя Никитина. Парень удрученно кивнул. Мы залезли в машину и покатили обратно. Я подкинул ученика к дому и вернулся к себе. Мне понятен энтузиазм Красильникова. Гиперболоид — не гиперболоид, а найти аппарат, построенный дореволюционным изобретателем — это круто. Тем не менее, поиски придется отложить до весны. К тому времени орден сформируется, и мы станем одной командой. Вот и будет для нее первым заданием — Раскрытие тайны этого теплофорного снаряда — это не сказка, хоть и смахивает на фантастику. Дома я не стал возюкаться с ужином. Спасибо Евгении Ивановне накормила. Осталось только почитать перед сном и на боковую. Когда затрезвонил черный эбонитовый монстр, я едва не выдернул шнур из телефонной розетки, но отдумался, взял трубку. «Добрый вечер!» — проквакал голос у Марокова. «В четверг подъезжайте к 18 часам по известному вам адресу». «Добрый. Подъеду», — сказал я и положил трубку. На этом кончились мои выходные, если таковыми их можно назвать. Понедельник начался с пробежки и утреннего трёпа в учительской. Я помнил, что в конце занятий должна будет прийти Илга, Ну что ж, посмотрим, как она собирается тестировать моих пацанов. Если мне что-то не понравится, я пресеку это в зародыши, несмотря на наши с ней договоренности. Еще на этой неделе у меня запланировано посещение семей двух учеников — Макарова и Митрохина. Еще мне нужно созвониться с папашей Константинова и сказать ему, чтобы он собрал бригаду из своих друзей-инженеров для ремонта помещения клуба, если они, конечно, хотят, чтобы я с ними занимался карата бесплатно, а заодно и папашу Веретенникову подключу, раз уж тот штукатур. Наконец-то дело с ремонтом клуба сдвинется с мертвой точки. Да и мне в ближайшее время не придется скучать. Взвалил я на себя порядочно. Расскажи мне кто-нибудь в прошлой жизни, что я буду возиться с пацанятами, я бы не поверил». На большой перемене меня позвали к телефону. Я поднялся в директорскую приемную и взял трубку. «Здравствуй, Саша», — сказала старший лейтенант Красавина. «Привет, Лиля! с радостью откликнулся я. «Как ты?» Все в порядке, уже на службе. У меня для тебя хорошая новость. Вот как слушаю тебя. Принято решение снять уголовное преследование Зимина в связи с тем, что он был втянут в преступную деятельность взрослыми преступниками. «Вот это действительно отличная новость», — обрадовался я. «Спасибо. На учете он пока, конечно, останется. Но потом можно будет похлопотать о снятии». «Думаю, поводов для продления учёта не будет», — сказал я. «Кстати, как там его мать? Работает?» «Да, нареканий нет. И это отличная новость. С меня обед в ресторане». «А почему не ужин?» — кокетливо осведомилась Лилия Игнатьевна. Тогда ужин. Ловлю на слове. Договорились. Тогда ориентировочно на ближайших выходных. Хорошо, звони. Положив трубку, я поблагодарил Раечку, а когда вышел в учительскую, то обнаружил здесь непривычную суматоху. Оказалось, что модельерши привезли эскизы спортивной формы для того, чтобы продемонстрировать их школьной общественности. Поздоровавшись с Алей и Владой, которые доставили эскизы, я повел их к трудовику. Заодно захватил папки с эскизами. Курбатов встретил нас не слишком приветливо, но, рассмотрев принесенные листы ватмана, предварительно наклеенные девчонками на картонке, проворчал. «Ладно, оставляйте, сделаем рамки с подставками». «Мы вот еще сделали поясняющие надписи», — протараторила Аля. «Их надо будет к рамкам прикрепить». Ну вот, когда будете всю экспозицию обустраивать, тогда и сами присобачьте свои надписи, а то я все равно перепутаю. Правильно, сказала Влада, и не только присо... прикрепим, но и сами объясним посетителям все, что их заинтересует. Хорошая идея, поддохнул я. Надо будет устроить выставочный день, чтобы все чин по чину. На том и разошлись. Девчонки укатили обратно на фабрику. Витёк утащил эскизы в мастерскую, а я отправился на урок. Он как раз проходил у восьмого Г, и на нем я сообщил пацанам, что сегодня пройдет первая встреча с руководителем эксперимента, в котором им предстоит участвовать. И хотя учащиеся восприняли эту новость без особого энтузиазма, понятно, что после урока всем хотелось по домам, но все же по глазам было видно, что им интересно так что никто возмущаться и отнекиваться не стал. Урок прошел как надо, а на следующей перемене в учительской показался директор и напомнил собравшемуся педсоставу, что надвигается праздник 23 февраля, день советской армии и флота. Каждый класс обязан выдвинуть из своих рядов артистов для участия в самодеятельности. Подготовить стихи, песни, танцы, посвященные нашим советским воинам, и нарисовать стенгазету. Ответственная — преподаватель пения Азалия Михайловна Курдюкова. Остальные учителя должны помочь ей сформировать, так сказать, ансамбль учащихся. Все ясно. Надо спросить у своих пацанов, кто из них поет и пляшет. Хотя... Вот Абрикосов в кино у нас снимался, пусть подберет себе напарника, и они вдвоем что-нибудь сбацуют. Праздник хороший, патриотический. По окончанию последнего на сегодня урока я собрал ребят в спортзале, и мы стали ждать Илгу. Дабы не терять времени даром, я поговорил с Алькой и объяснил насчет участия в празднике. Тот кивнул и тут же окликнул. Сидорова, сын старшины, безропотно подошел. Вот уж не ожидал. Я хорошо помнил, как Сидоров терроризировал Абрикосова в школьном сортире, а сейчас Алька им командует. Что это? Успех моей педагогической деятельности или просто Абрикосов почувствовал себя уверенней? Хотя одно другому не мешает. Сенька вопросительно на меня уставился я и ему изложил суть директорской просьбы рыжий пожал плечами типа я тут причем чтобы окончательно убедиться в том что наш классный писатель действительно обрел власть над своим бывшим обидчиком я посмотрел на альку да ты не понял сенька с досады воскликнул тот это ж на 23 февраля ты ж матросскую чечетку стучишь давай номер сделаем я буду петь а ты чечетку бацать — А, ну если чечетку, пробубнил Сидоров. — Ну вот и отлично, — сказал я. — Завтра подойдёте к Азалии Михайловне и запишитесь. В это время заскрипел открывающаяся дверь, и по полу зацокали каблуки. По залу прокатился восхищённый вздох. Я обернулся. Уже я-то видел Илгу во всяких видах, но сейчас должен был признать, что она умеет произвести впечатление. Причем тщательно выверенное, нацеленное на определенную аудиторию. Сразу видно, психолог. Хорошо понимает, что пацаны в таком возрасте уже вовсю засматриваются на титьки и задницы и дергают одноклассниц уже не только за косички. Так что, надевая тесноватую блузку и обтягивающую бедра, не слишком длинную юбку и туфли с высокими каблуками, гражданка Эглите знала, что делает. Все взоры были прикованы к ней. Даже мне, искушенному в таких делах, пришлось мысленно напомнить самому себе, что Илга Артуровна специально отвлекает внимание своей внешностью, чтобы окружающие не заметили ее более тонких манипуляций. «Здравствуйте, ребята!» — поздоровалась она излишне томным голосом. Я поморщился, однако решил пока не вмешиваться, по крайней мере, по пустякам. Пацанов это проняло. На небе с команды построились и гаркнули. «Здравствуйте!» «Меня зовут Илга Артуровна», — продолжала моя бывшая. «Я психолог». Буду проводить с вами один очень важный, имеющий государственное значение, эксперимент. Подчеркиваю, не на вас, а с вами. Вы будете его полноценными участниками, а не подопытными. Кстати, вы не обязаны ходить передо мной по струнке. Можете расслабиться. Вольно. — скомандовала я не без иронии. — Сегодня мы будем только знакомиться, — сказала она. — Я буду спрашивать у вас, вы будете спрашивать у меня. Пацаны опять на нее уставились. Не знаю, как насчет подопытных кроликов, но вот как бандерлоги на удавака, они на нее точно смотрели. Я решил больше не вмешиваться. Пусть гражданка Эглиты, в случае чего сама выкручивается. Правда, она пришла, она все готовенькая. Вот если бы мой класс достался ей в первозданном виде, тогда бы я на нее посмотрел. А так парни уже порядком пообтесались. Немало я на них усилий потратил с сентября месяца. Может, так у них все и было задумано? Я готовил экспериментальный класс к эксперименту, Впрочем, я об этом уже, кажется, уже думал. «Сначала, раз уж мы находимся в спортзале, — продолжала Илга, — проведем небольшую разминку. В связи с этим прошу ребята ребят пройти в раздевалку и переодеться». И они, как миленькие, кинулись переодеваться. Мы остались с бывшей вдвоем. «Интересно, как это ты с ними собираешься знакомиться? — спросил я. «Как обычно, буду разговаривать с каждым и индивидуально», — ответила она. «Их у меня три десятка». «Двадцать семь», — уточнила гражданка Эглите. «И сколько с каждым из них-то намерена разговаривать?» — спросил я. «Учти им еще уроки делать, а мы их в школе задерживаем. Недолго, и каждого я буду сразу отпускать домой». «Ладно, но я должен присутствовать». «Присутствуй». Не стала возражать она. Из раздевалки показались переодетые пацаны. Илга стала отдавать команды. Движения, которые выполняли мои ученики, скорее напоминали танцевальные, но меня удивило не это. Ухмылки, замелькавшие было на лицах парней, как быстро стерлись. У меня сложилось впечатление, что, невзирая на кажущуюся легкость проделываемых упражнений, восьмиклассники выкладывались по полной. Когда эта странная разминка закончилась, моя бывшая объявила. — Спасибо, ребята. Отдыхайте. Сейчас вы будете по одному подходить в тренерскую, где мы будем беседовать. — Начнем, пожалуй, с Зимина. Серега отделился от общей группы и пошел к раздевалке. Мы с гражданкой Эглите следом. Мы вошли в тренерскую. Илга указала пацану на стул, а сама села напротив. Я пристроился в уголке. Бывшая не спешила начинать разговор. Она разглядывала смущающегося паренька и делала какие-то отметки в своем блокнотике. Я ловил себе на мысли, что моя идея присутствовать во время ее опытов близка к провалу. Все равно я ни хрена не пойму в ее методах, только буду выглядеть идиотом. Сейчас, Сережа, я буду задавать тебе вопросы, заговорила Илга. Отвечай на них, как сочтешь нужным. Также ты можешь спросить меня о чем хочешь, но только один раз. Зимин покосился на меня. — И вы ответите? — недоверчиво спросил он. — Да. — Ну ладно, — хмыкнул Шкаляр. Спрашивайте. — Ты любишь воздушные шарики? — Что я, маленький? — На обратной стороне Луны живут люди? — Кажись, нет. Там нету воздуха. — Холодное бывает твердым? — Ну, бывает, конечно. — Например? — Да тот же лед. В таком духе они беседовали еще минут пять. У меня уже шумело в ушах от этих странных и непонятно, с какой целью задаваемых вопросов и примерно таких же ответов. Наконец гражданка Эглите сказала, «Теперь ты можешь спросить меня о чем нибудь О чем хочу?» «Да». Пацан опять оглянулся на меня и брякнул. «Какого цвета на вас трусы?» Я рванулся было дать ему подзатыльник, но Илга остановила меня взглядом и спокойно ответила. «Красного!» — и добавила. «Спасибо, Сережа, можешь идти домой. В спортзал прошу не заходить». Зимин сорвался с места и выскочил из тренерской. Бывшая обратилась ко мне. «Саша, будь добр, позови Абрикосова». «А ты всех моих пацанов знаешь по фамилиям?» «Конечно», — ответила она. «И не только по фамилиям. Полагаю, что мне о твоих учениках известно больше, чем тебе». — А, ну как же, куда мне? Это ж проект государственной важности. — Пригласи Абрикосова, пожалуйста. Я вышел из тренерской и остолбенел. Я-то думал, что в отсутствие преподавателя мои орлы дурака валяют. Как бы не так. Они ходили по кругу почти как заключенные на прогулке в некоторых фильмах. Только руки не держали за спиной, а совершали ими синхронные движения. То вытягивали в сторону, то поднимали вверх, то вдруг, держа на уровне плеч согнутыми, в локтях делали резкие наклоны в бок. Причем половина шкалеров наклонялась вправо, а половина влево. И самое странное. Все это они проделывали в полной тишине и без всякого принуждения. Или все-таки по принуждению? Чьего? Илги или Кирюши. Я рванул обратно в тренерскую, чтобы потребовать немедленно прекратить. Саша, просыпайся! послышался женский голос. Уже все. С трудом разлепив веки, я увидел улыбающуюся бывшую. Что все? спросил я недоуменно. Я уже закончила, объяснила она. Ребята разошлись. Оглядевшись, я понял, что по-прежнему сижу в тренерской на стуле. Выходит, убаюканной вопросами и ответами я задремал. А странные упражнения в спортзале мне просто приснились. Тфу ты, блин. Что за вопрос тебе задал Зимин? Спросил я. Он спросил, какой я национальности. Хм, а не врешь. Можешь завтра у него уточнить. Уточню пообещал я, Ты меня подвезешь? Подвезу. Я взял дубленку и шапку, и мы пошли в гардеробную, где гражданка Эглите оставила свои вещички. Попрощавшись со сторожихой, мы вышли во двор. Я выгнал из школьного гаража Волгу и повез Илгу к дому, где она обитала. Всю дорогу мы молчали, откровенно говоря, я устал. С этими психологами, гипнотизерами никогда не поймешь, где реальность, а где морок. Зря я решил, что могу контролировать опыты, которые моя бывшая будет проводить с моими учениками. Если она не захочет, чтобы я проник в ее секреты, она запросто сможет меня сбить с толку. Ведь и сегодня я наверняка не просто так уснул. Нет, не стоит торчать у нее над душой, чтобы каждый раз чувствовать себя дураком. Пусть экспериментирует. А я стану заниматься своим делом. Думаю, я неплохо знаю своих пацанов, что бы там не утверждала Илга. Так что, если в их поведении появятся какие-то аномалии, сразу все это прекращу. Как? Подниму родителей. А общественность подключу. Придумаю как. Интересно, что ты такое знаешь о моих учениках, чего я не знаю? Все-таки нарушил я молчание. Гражданка Иглите, вопреки моим опасениям, ответила. Ну, например, Зимин обладает ноктолопией. Чем он обладает? Способностью видеть в темноте. Как кошка, что ли? Несколько хуже, но лучше, чем среднестатистический человек. Тут нет ничего сверхъестественного. Такие люди встречаются. А еще У меня все ученики такие, со способностями.